и он заметил в глубине ее светящиеся точки, которые двигались с невероятной быстротой. пунчи звонко залаял, и тигрица издала глухое ворчание. — Наши звери почуяли опасность, — сказал Тремальнайк. — Ложитесь на землю, — скомандовал Сандакан, — и поднимите повыше факелы. Все повиновались, опустившись прямо в бегущую воду. Вода, хоть и неглубокая, бежала очень быстро — что указывало на значительный наклон пола. Огоньки продолжали двигаться, то разбредаясь, то группируясь вдали. — Что они делают? — спросил Сандакан. — Это сигнал или что другое? В этот момент Пунтия залаял еще раз, словно о чем-то предупреждая. — Кто-то приближается, — тихо сказал Камамури. Едва он проговорил это, как яростный зал потряс галерею. При свете выстрелов можно было увидеть нескольких человек, прижавшихся там к стене. Однако целились они слишком высоко, туда, где горели факелы, не подозревая, что тебя воткнуты в стволы карабинов. «Огонь!» — вскричал Сандакан, вскакивая на ноги. «Авангард, который состоял из отличных стрелков, разрядил карабины в втуксов, замеченных у стены, а потом бросился на них с парангами в руках». Примчавшиеся сюда же дармы и Пунти помогали им зубами и когтями. Услышав, что оставшиеся туксы бегут, увидеть этого при свете факел он не мог, Сандакан не стал удерживать своих людей, которые бросились в погоню. Галерея все понижалась, понемногу расширяясь. Огоньки, которые блестели на ее в противоположном конце, исчезли, И тем не менее пираты успели заметить, в какую сторону они скрылись. Этот бешеный бег по темным галереям продолжался две или три минуты. Как вдруг сандаканы Камамури, бежавшие впереди, закричали одновременно «Стойте!». Впереди раздался какой-то металлический лязг. Точно захлопнулась тяжелая железная дверь. Пунти яростно залаял. набежавшие сзади столкнулись с теми, кто шел впереди, остановились, опустив карабины. «Что случилось?» — спросил Янос, нагнав Сандакана. «Тукс переклеи нам путь. Перед нами дверь. Мы взорвем ее доброй петардой», — сказал Далюсак. «Иди посмотри, Камамури», — распорядился Тремальнайк. «Подними факел повыше», — посоветовал Сандакана. «А вы все ложитесь». Индиец готов был повиноваться, когда несколько выстрелов раздалось, но не впереди пиратов, а за их спиной. «Они нас поставили между двух огней!» — вскричал Сандакан. «Самбельонг, прикрой нас тыла!» «Да, капитан!» — отвечал Боцман. Выстрелы следовали один за другим, но туксы, обманутые светом факелов, которые пираты держали очень высоко, попадали только в своды галереи. Тем временем самбельонг с своими людьми полз на свет огоньков, производимых выстрелами, и, дождавшись, когда те перезаряжали ружья, вскочил и набросился на них с парангами. Пока его отряд разделывался со стрелками, Камамури, Сандакан и Тремальнайк приблизились к двери, чтобы подложить под нее петарду. К своему удивлению, они обнаружили, что дверь не заперта, она просто прикрыта, прошептал Тремальнайк. Он собирался столкнуть ее, но его остановил Сандакан. «За ней засада», — уверенно сказал он. Рычание тигрицы и глухое ворчание пса подтвердили его подозрения. «Они хотят расстрелять нас в упор?» — спросил Тремальнайк вполголоса «Я в этом уверен. Но ведь мы не можем остановиться здесь. Скажите вашим людям, чтобы они тихо вышли вперед, господин Далюсак, и приготовились открыть огонь. Дайте-ка мне петарду». Сандакан взял бомбу и раздул фитиль, чтобы горел быстрее, рискуя взорвать его себя в руках. затем осторожно приоткрыл дверь и бросил петарду внутрь, крикнув «Назад!». В тот же миг послышался сильный взрыв, сопровождаемый страшными воплями. Дверь, разбитая на куски, упала. «Вперед!» — закричал Сандакан, который был отброшен воздушной волной, но тут же вскочил невредимый. «Его люди!» рванулись в открывшийся вход, перепрыгивая через стук совбившихся на земле в смертельных конвульсиях. Они оказались в просторном подземном зале, освещенном факелами вдоль стен и украшенном каменными статуями. Душители, не в силах противостоять их страшному натиску, разбегались в боковые галереи с отчаянными криками. Часть их бросилась к подземной пагоде